Дорога за лесом и впрям бела, узкая, грудовая, малонаезжая. Да и кто тут ездить будет на краю дикого поля? Оратники одни при смене караула. Далеко вата меня занесло во времени, да и в пространстве тоже. Нет, чтобы где-нибудь ближе к центру, в Туле, скажем. И тут же улыбнулся своим мыслям. А в крынском ханстве не хочешь оказаться рабом у Мурзы? То-то! Я бодро шагал по дороге, все-таки идти сытым веселее. Когда два дня не ел, все мысли только о еде. Шагать пришлось долго, почти до вечера. Встречающиеся ручьи помогали мне утолить жажду. Вода была вкусна, не испорчена цивилизацией. Иногда в глубине ручья Даже мелькали маленькие ребёшки. Жалко состояние это для Лаули. А впрочем, зачем мне снасти, если и котелка для ухи нет, так же как и спичек или огнива, костёр развести. Одним словом, кругом облом. Когда солнце уже начало садиться, показались избы какой-то деревни. Наконец-то я добрался до людей. Уж если одно село есть, будут и другие. Началась обжитая земля. Это не то, что в диком поле, степь да враги. Кочевники не живут в домах, они ставят шатры или юрты, перенося их с места на место и передвигаясь за стадом. В 2-3 дня выщипало стадо траву, перегоняют его на новое место и переносят юрту. Причём они не просто идут по степи, куда глаза глядят, Обязательно рядом ручьи или река быть должны, стада не на поищи желужи. По мере приближения к деревне меня начало охватывать чувство беспокойства и неуверенности. Одет не по местным обычаям, денег нет. Чем буду расплачиваться за постой и еду? Оказывать благотворительность не было принято. Каждый должен был зарабатывать себе на пропитание сам. Конечно, пройдёт время, я обзаведусь жильём, будет и одежда, и пища, но сейчас-то как мне быть? Со слегом удалось договориться в самой бедной избе. Место отвели на лавке. Жестковато без матраса, но лучше, чем на улице, на земле. Утром, войдя в моё бедственное положение, хотя я ничего и не просил, Мне дали краюху хлеба, а, посмотрев на мои израненные и кровоточащие ноги, глава семьи без лишних слов протянул мне свои старые лапки и тряпки для онучей. Поблагодарив сердовольных хозяев, я вышел и двинулся по дороге, откусывая от свежей горбушки. Вот ведь интересно, в самой нищей избе хозяева и спать пустили, и хлеба дали. а в избах побогаче я получил бы от ворот в поворот. Чем дальше я уходил от дикого поля, тем больше деревень и сел встречалось на пути. На исходе четвертого дня я вошел в Рязань. Что делать? Где найти приют? Есть хотелось до головокружения. Воровать я не умел, да и моральные принципы не позволяли. Немного подумав, я отправился к пристани. Днём там кипела работа, лишь немного стихая на ночь. У причалав стояло несколько судов. На одном из них шла погрузка. Из берега амбалы таскали на борт тюки и бочки. Я попробовал договориться с амбалами, но лишней руки не требовались. Уныло поплёлся я в сторону. Там, в темноте, горел костерок, а вокруг сидели мужики. Подойдя, я поздоровался и сел неподалёки. Не прогнали уже хорошо. Мужики неспешно разговаривали про жизнь, один из них помешивал в котле уху. Это была именно уха, запах не позволил мне ошибиться. Скоро уха сварилась, попробовал ложкой на вкус, мужик сыпанул соли из мешочка и скомандовал: "Готово, подставляйте миски". Окружающие живо подставили миски, у кого какие были: глиняные, оловянные. Мне тоже махнули рукой, подзывая. Но миски или другой посуды у меня не было. Мне вручили глиняную миску, что слегка отколотым краем и щедро налили варева. Вот только ложки не нашлось. Пришлось потихоньку пить жижку через край, а уж в конце брать куски рыбы руками. Не боярин, чай обошелся, зато в животе сыто заурчало, Кровь живее забегала по жилам, хорошо-то как. Спали здесь же, вокруг костра. Утром мужики разошлись по своим делам, я же поплелся на торг. А вдруг кому понадобится рабочая сила? Вокруг сновали торговцы с битнем, пирогами и пряженцами. Запах стоял от них такой, что потекли слёзы. За полдня праздного шатания я никому не понадобился. И вдруг, проходя уже который раз мимо торговцев, я увидел продавца бумаги. Чёрта с земли! Почему эта мысль пришла мне в голову только сейчас? Я подошёл к торговцу. Почём листы бумаги? Два листа полушка. «Брать будешь ли?» А чернила? «Полушка!» Продавец скептически меня осмотрел. Видимо, как покупатель я не внушал надежды. Быстрым шагом я направился в угол, где торговали живой птицей, подобрал несколько гусиных перьев и, попросив у торговца нож, зачинил их. Встав недалеко от входа, я стал громко кричать. «Услуги писаря! Пишу подачи, письма, челобитные жалобы!» Вскоре ко мне подошел мужичок, по одежде ремесленник. «Я уж так грамоте учен!» «Да то как же! Письмецом мне надо написать! Две полушки!» «Однако!» Мужик почесал в голове, потом махнул рукой. «Согласен!» «Сначала деньги давай!» Мужик вытащил из кошеля медные деньги. — Обожди здесь, я мигом. Не успел мужик запротестовать, как я ввентился в толпу и, подойдя к торговцу бумагой, купил два листа бумаги и чернила. Были чернила в глиняном маленьком горшочке с заткнутым деревянной пробкой. И что мне понравилось, горлышко горшочка было перевязано бечевкой, держа за которую было удобно его нести. Я вернулся к мужику. Вокруг него уже стояли любопытные, и мужик возмущался. «Отдал деньги, а он в толпу, к шмыг, только его и видели!» и Вокруг засмеялись. «Да не будь простофилей!» «Ты не про меня ли рассказываешь?» Тронул я мужика за плечо. — Ага, я веялся, а я уж думал, убег и с деньгами-то. — Так за бумагой же ходил. — Ну, тогда пиши. Я пристроился за дощатым прилавком. Чего писать-то? — Любезная Авдотья, с нижайшим поклоном к тебе... Я писал быстро. Все-таки сказывалось институтское образование... Мужик смотрел на меня, открыв рот. Мешало то, что приходилось часто обмакивать перо в горшочек с чернилами. Я закончил письмо, перечитал его мужику. Вот, спасибочки-то. Теперь весточку жене передам. Знакомца встретил, на лодье в родимое места идёт. За полдня я написал ещё два письма и челобитное Денег хватило, чтобы сытно покушать. Вот, не всё так уж и плохо, решил я, укладываясь спать на голую землю у костра на берегу. А на следующий день мне повезло ещё больше. Не успел я прокричать, что пишу всем желающим, как ко мне подошёл богато одетый купец. Вот уж не подумал бы, что он не грамотный Но вопрос купца меня удивил. А языки другие знаешь ли? Какие интересуют? Дело ведь о сведениях о яп. Нагалецкий. Учён, могу. Глыка, изъявился купец. Откель довелось в этой самой Янгали побывать. Ты дело пытаешь или просто любопытствуешь? Дело, дело, заторопился купец. У меня компаньон в самом Лондоне весточку послать надо о делах да языка не знаю напишешь Я важно кивнул купец оглянулся понизил голос не хочу чтобы услышал кто у меня лавка недалеко давай туда пройдём две полушки задатка купец вытащил из кошелька и отдал мне деньги я сбегал за бумагой Чернила у меня уже были. Купец с достоинством проследовал в свою лавку, прошёл в заднюю комнату, служившую подсобкой. Ну, слава богу, здесь стоял стол, и можно было писать почти с удобствами. Купец диктовал медленно, взвешивая каждое слово и цифру, чтоб было мне на руку. Приходилось вспоминать позабытые слова, Когда послание было закончено, я перечитал его заказчику. Купец, удовлетворённый, кивнул головой: "Всё так". Он отсчитал уговоренные деньги, а взял я с него по тройной таксе, что же я не на кириллице писал. Довольно я пошёл на торг, и за день мне удалось написать ещё 6 прошений. А утром следующего дня, когда я пришёл за бумагой, её продавец предложил: "А что ты всё время за листками-то бегаешь? Садись рядом за прилавком, место есть, и у тебя место постоянное будет, да и мне прибыток". Я прикинул, и впрямь удачно. Уселся рядом и стал громкогласно рекламировать свою услугу. И дело пошло, Бумага торговец продавал бумагу, я писал, услуга оказалась востребованной. Писал я быстро и грамотно и вскоре уже не просиживал штаны, а работал с утра до вечера, пока можно было ещё различить буквы.